Глава сороковая. Спалось мне на дива хорошо, спокойно и мягко. А ещё почему-то в груди зрели щекотные пузырьки радостного предвкушения, пробивающегося даже в сон. Проснувшись некоторое время, лежала, наслаждаясь утренней негой, вдыхая до безумия родной знакомый запах, набивавший воспоминания о доме, где меня по утрам мурлыканим будил кот Картошка. Пристраивался рядом на подушке так, что его чистенькая шерстка щекотно лезла в нос, но пахло от него чем-то таким же сладкодомашним. Мечтательно вздохнув, чуть сменила положение, желая досмотреть такие приятные сны, поглаживая ладонью приятную теплую поверхность под щекой, в которую хотелось запустить когатки от удовольствия к окошке, что я и проделала подушечками пальцев, пребывая в полудреме. Но рядом... Неожиданно громко прозвучал чей-то изумлённый вздох, перешедший в мурлыканье, которое впрочем быстро оборвалось, а в следующий момент рядом завозились. Но как-то и остатки сна тут же слетели с меня. Стоило подумать об Андреесе, и я открыла глаза, чтобы тут же увидеть ошалело перепуганный изумрудный у самого своего лица. Привет, выдохнула я с радостью, отмечая осознанный ясный взгляд на бледном лице. Тут же потянулась к нему и губами коснулась лба, проверяя температуру. А чего, парень, кажется, его вовсе перестал дышать. Сандра. "Словно сомневаясь, всё же произнёс он: "Кто же ещё? Ух, кажется, температуры нет". Выдохнула я с облегчением, выбираясь из-под одеяла и чуть поёжилась от лёгкой прохлады. Признаться честно, глядя сейчас на торсик Андреса в лучах утреннего солнца, пробивавшейся сквозь покрытое изморосью окна, Покидать постель хотелось меньше всего. Тут же пришло чувство досады, что Нека проснулся раньше меня. Вчера было как-то недосматриваний и ощупываний, а сегодня уже поздно. Но в любом случае... Бенни вчера оставил чёткие указания, какие лекарства Андреасу следует выпить утром, когда проснётся. Так что я, вскочив с места, зябко поджимая пальцы ног, доскакала до стола и, цапнув там сиреневый флакончик, поспешила вернуться обратно. да тебе моя рубашка. Растерянно уточнил Андреэс, глядя на меня со всё тем же удивлением, хоть оказалось дальше некуда. Впрочем, я его понимаю, проснулась-то я лёжа практически на нём, удобно умостив голову на груди и даже ногу на него закинула для верности. Слюни не пускала и на том спасибо. Кто хочешь, смутился бы. А если ещё учитывать наши ставшие очень непростыми отношения, да, ты же не против не в платье же ложиться? чуть смущённо пожала плечами, беглым взглядом проверив, что все пуговки застёгнуты, да и сама рубашка мне была аж до коленей. А я голый? продолжил допытываться парень, уже едва ли не с паническими нотками. Ну, без штанов и рубашки, ты и совсем ничего не помнишь? вздохнула сочувственно, забравшись обратно на кровать и запихнув успевшие озябнуть ноги под одеяло. Прости я. Выдохнул он с непонятной смесью эмоций и замолчал, не в силах подобрать ей слова. Но, ценив ставшее совсем уж потерянным в выражение лица, мигом побледневшего Андреэса, поспешило объяснить, пока он себе каких-то ужасов не придумал. «Ты заболел сильно, переохладился, когда вышел в снег на улицу, начался жар. Мы с Аймоном зашли тебя проведать, целителя потом вызвали. Кстати, тебе надо выпить вот это». Вспохватилась и быстренько накапав в ложечку требуемое количество микстуры, поднесла его губам окончательно дезориентированного нека. Он безропотно выпил, пребывая уже практически в ступоре, и тут же скривился от горечи. Да, кажется, помню. Мне действительно было очень жарко, он поморщился, вспоминая. А ты? Как ты тут? Откуда? Вы не оставили лекарства, какие тебе давать? Саймону я не очень доверяю. Ты бредил к тому же. Ну, а я всё равно свободна. Да мы торопиться не надо. Почему бы не посидеть? Почему-то начала едва ли не оправдоваться я. Ну, и температуру тебе сбивала, для чего пришлось раздеть? Ты всё время была со мной. Его глаза в ней встали как блёдца, и парень тут же чуть покраснел. Э, хмм, и раздевала меня ты. Только рубашку. Штаны снимал Саймон, тут же заверила его. Кстати, надо ему написать, что ты чувствуешь себя лучше. Но только я взяла со столика артефакт, вновь проскакав через половину комнаты, искренне скучая по намкам. Как в дверь, которую я на ночь забыла запереть, быстро постучав, без церемонно валился боевик собственной персоной. О, я ничему не помешал. Тут же хмыльнулась эта зараза, оценив мой внешний вид и уже сравнительно бодрого Андреса. Не смотри на её Тут же возмутился Нека, полез вскачить с кровати. Но мы же через это вчера проходили. Пусть температура спала, слабость никуда не делась. И отрезкой попытки вскочить его тут же повело. Боевик мигом подскочил к нему, придержав за плечи и уложив обратно на кровать. Тихо-тихо. Герой ты, значит, с Сандрой. И вовсе непонятно, чем занимался всю ночь. А мне даже посмотреть нельзя. К тому же все стратегически важные места всё равно закрыты. Обидно. Хмыкнул Саймон. Э, между прочим, вам завтрак принёс. Бэни написал с утра, что если лезет, может, что по существу не перекусить. Но учитывая твою вчерашнюю голодовку, советовал бы всё тот же бульон или ещё чего жидкого, горяченького. Утром бульон достать в столовой затруднительно, так что я притащил тебе манку на молоке. Сандра, у тебя сегодня в рационе оладьи. Взял запасом, если станет жалко болеющего, поделишься. Всё нормуль? Чудненько. Тогда я убежал. Отэллер Оливер меня прибьёт, если сегодня не принесу свои наработки. Кстати, на кафедре сегодня будешь? Хмм, не знаю, может быть. Даже я пешёл от напора боевика, что уж говорить об Андреесе, не видевшем, как парень вчера тут носился, скрывая за дурацкими шуточками беспокойство, по всему смотревшим на него как на нечто невероятное. Но тогда, если что, я тебя и не видел. Пишите, если что. Был не обещал заскочить во время обеденного перерыва. Махнул рукой Саймон и, оставив хрустящей оберточной бумагой и вкусно пахнущий довольно объемный пакет, убежал. «Время завтрака? Я сейчас чай еще сделаю. Ты вчера его не очень оценил, но немного даже выпил», предложила я натянуто, улыбнувшись, почему-то после ухода боевика начав испытывать смущение. «И из-за того, что Нека полуголый, и что я в его рубашке, и от того, как проснулись, и что Андрея заболел из-за меня», Да и просто, что я тогда сбежала, и в первую очередь, потому что сейчас Нек смотрел на меня с немым обожанием и восхищением, в то время как у меня в голове вновь начали просыпаться все те же мысли, что долевали вчера утром, из-за которых я и вылетела стрелой из этой же комнаты после поцелуя.